15. Доминик. Доминик не припоминает, когда в последний раз так психовал. Хотя нет, память услужливо подсказывает в тот самый вечер, который он провел с Брин Уоллес. Он делает глоток горячего чая, надеясь, что напиток успокоит его расшалившиеся нервы. После того, как Доминик обнаружил новую записку, О том, чтобы подняться в спальню к Джалин, не могло быть и речи. При одной мысли об ужасном послании сердце начинало биться где-то в горле. Прошлой ночью Доминик даже не пытался лечь спать. Вместо этого он открыл мини-бар, на полках которого были аккуратно расставлены бутылки с крепким алкоголем на любой вкус. Под баром располагался винный холодильник, где каждая бутылка стоила намного больше десяти тысяч долларов. Отыскав свой любимый бурбон, Доминик плеснул немного в один из пустых стаканов на столешнице и опрокинул залпом. Лишь на третьем стакане он немного успокоился, а в голове хоть чуть-чуть допрояснилось. Был только один человек, способный изводить его... Подобным образом. И Доминик назначил с ним встречу. Два местных офицера едут за его внедорожником к губернаторской резиденции. Доминик выходит из машины и сразу направляется внутрь с облегчением заметив на территории двух охранников Фрэнка. Войдя в кабинет, Доминик садится за стол в массивное кожаное кресло. Этот кабинет он ненавидит всеми фибрами души а если уж на чистоту, вся резиденция вызывает у него отвращение. Здание пропахло нафталином, и даже когда мимо двери никто не ходит, откуда-то все время доносится скрип. Деревянные панели на стенах до смешного старомодны, а все ковры кажутся грязными, хотя их пылесосят несколько раз в неделю. Еще только собираясь выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора, Доминик уже твердо решил, что не будет ночевать в этом здании. Не потому, что его построили заключенные в 1880 году, факт, от которого ему становилось не по себе, особенно учитывая, что большинство этих заключенных наверняка были цветными, а потому что Доминик не мог представить, как здесь вообще можно жить. Эта резиденция была ему чужой, да что там говорить, она никогда никому не принадлежала. А портреты на стенах, все эти белые господа целый день взирают на него сверху вниз, если бы Доминику пришлось тут обосноваться, он бы поснимал их все до единого. Откинувшись на спинку кресла, Доминик достает сложенный листок бумаги, тот самый, который ночью заметил на стекле. Тогда в порыве гнева Доминик яростно скомкал записку «Прямо руки чесались сжечь ее», но он вовремя сообразил, что нельзя уничтожать доказательства своей вменяемости. Доминик смотрит в окно, но вдруг хмурится, заметив что-то из ряда вон выходящее. Встав с кресла, он подходит к подоконнику. Небо стало фиолетовым. Не синим, не светлым и бледным, а именно фиолетовым. А солнце смахивает на желтое дрожже «Эмандемс». Доминик плотно зажмуривается, потом снова открывает глаза, но за окном ничего не меняется. «Что за черт?» — бормочет он. Из транса его выводит хлопок двери. В коридоре раздаются шаги. И вот на пороге стоит мужчина с ног до головы, одетый в черное, широкоплечий, бритоголовый. Кожа у него темная, и ростом он гораздо выше Доминика с его шестью футами. Темные глаза этого человека так и буравят губернатора, губы сжатые в тонкую линию. Это Баас, Но почему он сегодня выглядит будто демон? Доминик готов поклясться, что на голове у Бааза рога, а в его глазах танцуют языки пламени. Доминику пришлось моргнуть несколько раз, чтобы морок рассеялся. За спиной Бааза маячит один из наемных охранников, нос у него, как у Пиноккио. Охранник сообщает... «Этот человек утверждает, что сегодня у него назначена встреча с вами, но в вашем графике его имени нет, губернатор Бейкер». Доминик не сразу узнал говорившего. Это Пол, старший сотрудник Фрэнка. А ведь раньше он вовсе не был похож на Пиноккио, но сейчас, если охранник повернет голову, то непременно ткнет буаза носом в лицо». Доминик прокашливается и, стараясь не обращать внимания на свое странное самочувствие, отвечает. «Все в порядке, Пол. Эту встречу я втиснул в график в последний момент». Он жестом приглашает Бааза в кабинет и обращается к Полу. «Будь добр, закрой за собой дверь». Тот кивает и выполняет распоряжение, а Бааз замирает у двери, уставившись на Доминика. «Ну, вылетый злобный демон!» Теперь Доминик пугается не на шутку. Должно быть, так чувствовала себя его мать перед тем, как ее отправили в психиатрическую клинику. Она постоянно твердила, что видит демонов и ведьм, говорила, что они за ней наблюдают. «Но я-то совсем другой человек», — напоминает себе Доминик. «Садись, бас! он указывает на стул по другую сторону стола. Когда Баас направляется к нему, сердце Доминика едва не выскакивает из груди от страха, но вблизи ничего страшного в облике Бааза нет. Человек как человек и вовсе не демон. Стиснув зубы, Баас берется здоровенной ручищей за спинку стула, выдвигает его и с недовольным вздохом садится. Может объяснишь, почему мы не могли встретиться в твоем частном доме? — спрашивает он, сделав ударение на слове «частном». — Ни в коем случае там Джо. Жена стала бы задавать вопросы. Сам знаешь, она тебя всегда недолюбливала. Бас фыркает и бросает взгляд в окно. — Так чего тебе надо? — Ты прекрасно понимаешь, зачем я тебя вызвал. Доминик снова достает скомканную записку и разглаживает ее на столе. Потом вынимает из кармана первую, которую нашел в почтовом ящике. Обе написаны одинаково, большими черными печатными буквами. Такое чувство, что автор кричит на Доминика. Имя Брин упоминается дважды. Вид у База скучающий. Но явно решив подыграть Доминику, он подается вперед и разглядывает обе записки. «Ну и что?» баз бросает на губернатора сердитый взгляд. — Это просто слова, и они ничего не значат. — Для меня они значат очень много, Бас, гневно шипит Доминик. — Ты не понимаешь? Похоже, той ночью тебя кто-то видел. — Исключено, — спокойным тоном возражает Бас. Я соблюдал осторожность. Поблизости никого не было. Доминик тоже подается вперед, опираясь локтями о стол. Про Брин знают всего три человека. Ты, я и тот странный чистильщик. Скажешь, я сам себе записки подбрасываю. А может, ты это делаешь? Он бросает взгляд на огромные кулаки База, лежащие на коленях. Одно неосторожное слово и можно получить в глаз. Бас не посмотрит, что перед ним губернатор. Доминик почти жалеет о своем вопросе, потому что Баас выпрямляется на стуле с возмущением вскидывая кустистые брови. — Ты чего, парень, совсем ополоумил? злится он. — Я притащился в эту твою резиденцию только ради того, чтобы задницу твою прикрыть, ну прямо как в прошлый раз, и зачем мне, спрашивается, такой ерундой заниматься, чтобы нас обоих повязали? — Не знаю. Может, ты денег хочешь? — Жалин сказала, что из Тру-Ойл тебя уволили, вот ты решил меня шантажировать. У база дергается мускул на щеке, но в целом он сохраняет самообладание. С глубоким вздохом он откидывается на спинку стула. — Ну да, уволили. Но мне их чертовы деньги без надобности. Ты мне хорошо платишь, и чистильщику моему тоже. Ни он, ни я. О своей работе не треплемся. Станем рисковать ради каких-то дурацких записок». Как бы Доминику не любопытно было узнать, за что выгнали База, он воздерживается от расспросов. «Как-нибудь в другой раз. А сейчас надо разобраться, кто автор этих проклятых записок. Ты точно никому не рассказывал про ту ночь? Ни одной живой душе? Может, жене? Или какому-нибудь приятелю в баре?» Нет, Доминик, не рассказывал. Я не женат, и у меня хватает ума держать рот на замке. Слушай, я такие поручения уже выполнял, и не только для тебя. Это моя работа. Статусные люди вроде тебя вляпываются в дерьмо, а разгребаю его я. Доминик кивает. Он брат успокоится, но не может. Бас чересчур невозмутим. Записки должны были напугать и его, раз уж их отправляет не он. Значит, кто-то все видел, кто-то знает правду. Впервые Бас помог Доминику задолго до того, как тот стал губернатором. Однажды Доминик поехал вместе с Джалин на семинар «Тру-Ойл». Вечером он вышел за салатом на вынос и смузи для себя и жены, и у отеля на него напал грабитель — забрал кошелек часы и лежавшие в кармане наличные расстроенный доминик обратился в полицию случайно узнавший об инциденте бас пообещал что вернет все ценности не прошло и пары часов как бас стоял на пороге номера с кошельком часами и деньгами заляпанными кровью далеко он не ушел только и сказал бас доминика этот случай заинтриговал Хэджалин и предупреждала, чтобы он держался от базы подальше. В компании True Oil базу платили за всякую грязную работу. Он был телохранителем Уинтона Харта, отца Джалин. Когда жена бизнесмена Наоми Харт в очередной раз создавала мужу проблемы, он поручал базу их решать. Эта женщина была настоящей хищницей. Ее привлекали молодые парни и у некоторых любовников Наоми хватало наглости подавать на компанию в суд. Невероятно, но факт. Кое-кто из них обвинял миссис Харт в сексуальных домогательствах. Эти молодые люди утверждали, что Наоми приставала к ним, принуждая их к близости против воли. Бас привозил парням деньги и договор о неразглашении и предлагал два варианта. Или они кладут в карман отступные и затыкаются, или им же будет хуже. Любовники все как один подписывали договор и брали деньги. Но история с Брин — совсем другое дело. Проблема была не в деньгах, особенно учитывая, чем закончилась эта история. Договор о неразглашении — ничего бы не изменил». «Ты рассказал жене, что случилось?» — спрашивает Баас. «Нет, конечно», — сердито хмурясь, — отвечает Доминик. «И даже не собираюсь. Уж кому-кому, Отжалин -кому, об этом знать вовсе незачем. Может, подозреваешь кого-то конкретного?» Доминик откидывается на спинку кресла и погружается в размышления. Ни единой догадки. Как я уже сказал, про этот случай известно только нам с тобой. И Брин. Но она мертва. Да. Вот и весь ответ без комментариев. Я задержусь в городе на несколько дней, и постараюсь выяснить, что к чему. Будут новости, дай знать. Наверное, кто-то из знакомых этой женщины видел тебя с ней в Новом Орлеане. В тот вечер она случайно не говорила про своих друзей близких. Нет. «По крайней мере, я ничего такого не помню». Доминик потирает затылок. «В общем, обо всех новых обстоятельствах сообщай мне, а я расспрошу людей в Новом Орлеане. Вдруг информация просочилась». Хорошая идея. Баз встает со стула и тяжелой поступью направляется к выходу. Дверь за ним со скрипом закрывается, и Доминик вздыхает. После разговора с Базом стало только хуже. Если записки шлет не баас, тогда кто же, черт возьми, это делает? Его мысли снова вертятся вокруг Джалин. Может быть, жене стало известно, что в Новом Орлеане он проводил время с другой женщиной, и теперь она хочет отыграться. Но какая ей выгода от такой мести? И зачем жене мучить его сейчас? Нет, Джалин здесь ни при чем. Жена не меньше Доминика хочет, чтобы его выбрали на второй срок, их многое связывает, и как бы часто Джо не грозилась уйти от мужа, она до сих пор этого не сделала. Джалин знает, что ее место рядом с Домиником, в случае разрыва она потеряет все. Доминику было стыдно всякий раз, когда он тишком изменял Джалин. да он спал с другими женщинами. Но после истории с Брин дал себе клятву, больше никаких амурных похождений, и с тех пор держал слово, хотя им двигали скорее угрызение совести, чем забота о жене. Но как Джалин могла узнать о Брин Воллес? Доминик ни разу о ней не говорил, даже мимоходом не упоминал, он вообще старается поменьше рассказывать жене о своем прошлом. Джо знает только о его покойной матери. А что касается акций, то здесь он крайне осторожен у него все под контролем. Нет, Джо вне подозрений. Правду узнал кто-то другой, например, та женщина на митинге, Иден. Уж больно многозначительно эта ведьма на него смотрела. Тут внимание Доминика привлекает какое-то движение за окном. Там кувыркается крошечный человечек. Ошарашенный Доминик трет глаза и видит, что перед ним всего лишь живущий в резиденции щенок по кличке Фред, лабрадор шоколадного окраса. Кто-то чмокает губами, подзывая его, и Фред бежит на зов. Нет, Доминик так долго не выдержит. У него уже крыша едет. Вскочив с кресла, он хватает ключи и выбегает из кабинета. Надо проветрить голову.